Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Выбор духовного Отца и рассудительность в послушании. Бога по святым Отцам. Эпиграф. Ищите и найдете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Может ли всякий христианин рассчитывать на то, что он найдет себе старца, духовного руководителя? На этот вопрос так отвечает схиархимандрит Сафроний. «По наставлению преподобного Симеона Нового Богослова и других отцов, кто истинно и смиренно со многую молитвою ищет себе наставника в путях божественной жизни, Тот, по слову Христа «ищите и обрящите» найдет такового. Вместе с тем надо помнить, что выбор себе духовного Отца есть очень важный и ответственный шаг на пути духовной жизни христианина. Поэтому, кроме усиленной молитвы, здесь надо проявить наибольшую осторожность. Как мы знаем из послания апостола Павла, Кроме апостолов, были и лжеапостолы, и лукавые делатели, принимающие вид апостолов христовых. Про некоторых из монахов иноки говорят «свят, но не рассудителен, то есть неопытен в духовном руководстве. У старца отца Алексия были случаи, когда он снимал или облегчал послушание в молитвах, посте и других духовных подвигах у некоторых обратившихся к нему христиан, как мирских, так и иноков, которые жили в миру и не могли понести в мирских условиях того, что монастырские старцы наложили на них. Поэтому христианин, не обладая еще достаточной рассудительностью, много должен помолиться, со многими духовными людьми посоветоваться, прежде чем решиться на выбор руководителя. Надо до выбора хорошо приглядеться к нему и постичь наличие в нем любви Христовой, смирения и духовной опытности. Будем, как говорит святой Иоанн Лествичник, искать наставников не непрозорливых, но паче всего точно смиренно мудрых, наиболее соответствующих как объемлющим у нас дугу, так и по нравственности своей и по месту жительства. А преподобный Саак Серьяин пишет, «Не домогайся заимствоваться советом у человека, который не ведет одинакового с тобой образа жизни, хотя он и очень мудр. Доверь помысел свой лучше человеку не ученому, но опытно изведавшему дело, нежели ученому-философу, который рассуждает по своим исследованиям, не испытав на деле. Как и во всякой добродетели, и в послушании нужна также рассудительность. Способность к рассудительности нужна христианину, особенно в тех случаях, когда дело идет о решении чисто духовных вопросов. И в этих случаях оптинские старцы указывают на необходимость Советы даже духовника проверять через Священное Писание и творение святых отцов. Если не будет согласия с ними, то можно отказаться в выполнении сказанного. Отсюда полнота послушания достижима лишь при наличии опытного духовного отца или старца, или опытного духовного руководителя. Указание оптинских старцев подтверждается мнением преподобного Симеона Нового Богослова, который говорит, что полнота послушания Духовному Отцу, однако, не исключает разумной осторожности и некоторой критичности в отношениях ученика к Духовному Отцу Своему. Именно, с лечение его учений и наставлений со Священным Писанием. и особенно с деятельными писаниями святых отцов, чтобы видеть, насколько они согласны между собою, и затем, согласное с писаниями, усвоять и удерживать в мысли, а не согласное, рассудив добре, отлагать, чтобы не прельститься. Указанный совет преподобного Симеона и мнение оптинских старцев может относиться, однако, лишь к тем из христиан, которые хорошо знакомы, как с священным писанием, так и с учением святых отцов о путях спасения. Очевидно, от необходимости их изучения не освобождается ни один христианин. Что же касается взаимного повиновения христиан друг другу, то нужно вспомнить случай, когда сами апостолы оказали неповиновение своим начальникам иудейским, когда те потребовали от них прекращения проповеди о Христе. Они отвечали начальникам «должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Отсюда христианин не должен быть послушным и должен отказывать ближним в их просьбах и требованиях, если последние будут противоречить заповедям Божиим, его голосу совести или вести к духовному вреду до самого христианина или его ближних. еще одно указание следует дать всем христианам, относящимся к старцам и духовным детям. Оно касается необходимости чутко воспринимать первые слова старца по каждому вопросу и опасности возражений на его указания. Как пишет старец Силуан, ради веры ответ старца или духовника всегда будет добрым, полезным, богоугодным, так как духовник, совершая служение свое, дает ответ на вопрос, будучи свободным в тот момент от действия страсти, под влиянием которой находится попрошающий. И в силу этого он яснее видит вещи и легче доступен воздействию Божьей благодати. Идя к старцу или духовнику за указанием, надо помолиться, чтобы Господь через своего служителя открыл свою волю и путь ко спасению. И надо ловить первое слово старца, его первый намек в этом мудрость и тайна послушания. Такое духовное послушание без возражений сопротивления не только выраженных, но и внутренних, невыраженных, является вообще единственным условием восприятия живого предания. Если же кто воспротивится духовнику, то тот, как человек, может отступить. Как добавляет старец, «Дух Божий не терпит ни насилия, ни спора, и это великое дело — воля Божия». Вышеизложенное согласуется со словами преподобного Серафима Саровского, который говорил, «Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю, —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 всегда делаются ошибки. Вместе с тем, не всем может дать ответ старец. Когда спрашивали старца Силуана, то он иногда с верою и определенно говорил вопрошающему, что воля Божия, чтобы он сделал так или то, а иногда отвечал, что не знает воли Божией о нем. Он говорил, что Господь иногда не открывает своей воли дар святым, потому что обратившийся к ним обратился с неверием и лукавым сердцем. У пророков написано «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 45. Епископ Михаил Таврический так поясняет эти слова Господа. и так теоретически, Все будут богонаучены. Всякий, кто услышит в этом богонаучении голос живого Отца, кто познает Его радость и силу и навыкнет в этом, тот придет ко Христу. В этом смысл истинного христианского и научного прогресса. Однако услышать живого Бога среди вихря современных познаний — Не было бы возможно, если бы в глубине нашего собственного духа не лежала творческая печать самого Отца. Чтобы уловить тихое дыхание живого Бога в шумном вихре механического знания и устоять перед бурным натиском последнего, нужно держать сознание под прямым воздействием говорящего там Отца. Внутренний мир человека велик и широк, и глубок. Сознанию легко затеряться в его бесконечных лабиринтах, доказательство к этому эпохи ложного мистицизма и всяких суеверий. Среди шума мира и нашей природы нужно очень энергично и настойчиво напрягать свой внутренний слух, чтобы услышать тихий, как дыхание эфира, голос отца. Кто живет во Христе, у того все должно быть вдохновенно, все должно вытекать из воздействия на Него Святого Духа. Такому последователю Христа не нужно мучить себя предварительными расчетами и предугадывать, что и как в данную предстоящую минуту сказать. Когда наступит эта минута, Дух Святой подскажет, как действовать и что сказать. Это вера во вдохновение — Эта надежда на Святого Духа, который в каждую минуту настоящего озарит мысли и укрепит волю, должна быть постоянно у верующего во Христа и живущего в Нем. Как свидетельствует пастырь и отец Иоанн Кронштадтский, в душе благочестивого, богобоящегося человека происходит невидимо духовное общение с Богом. Как отец или как строгий наставник — Господь Бог то одобряет, то осуждает наши мысли, желания, намерения, то говорит, что это хорошо, а это худо, и за добро награждает, а за зло наказывает. И все это так ясно для души, тут же, на месте. Однако для такого вдохновения, пишет епископ Михаил Таврический, для такой свободы во Христе должна быть известная душевная почва. Если в душе полный хаос, полная неопределенность мыслей и поверхность чувств, отсутствие крепких привычек воли, то, что может сделать с ним даже и вдохновение свыше? Как мы можем понять голос Бога, услышать и облечь Его в ряд определенных мыслей? Чем мы можем почувствовать Его тишайшее и глубочайшее дыхание? «Неудивительно поэтому», — пишет игумен Иоанн Крестьянкин, что верующее человечество с трепетом припадает к тайне узнавания воли Божией и всячески стремится услышать ее или хотя бы подслушать, уловить хотя несколько знаков этой всеобъемлющей, столь иногда сокровенной воли. Вместе с тем игумен Иван заверяет, что душа подлинно верующая и устремленная к любви Божией. Алчущие, жаждущие Божественного мира может находить множество малейших и реальнейших знаков, указаний Божиих в своей жизни. Эти указания окружают человека. Через них более всего ангелы-хранители и сам Господь говорит человеку. Что говорят? Говорят о лучшем пути его на земле, наиболее безопасном. Небо закрыто, ангелы не видны телесным очам, Но они делаются видны очам веры и любви, очам просвещенного взгляда на окружающий и сопутствующий человеку мир. Через окружающих людей, через обстоятельства, даже малейшие, слышится язык ангелов. Даже злые духи и злые люди, помимо своей воли и желания, могут послужить орудием божественной истины. Одержимый духом ненависти человек бронит нехорошими словами другого человека. по Божьи приняв это, второй человек находит в себе новую глубину смирения и даже узнает некоторые свои недостатки, о которых раньше не думал. Так любящим Бога все содействует ко благу. Послание к римлянам, глава 8, стих 28. Сколь более, все нейтральное в жизни может указывать, получать, вразумлять. Все факты могут быть живыми в жизни человека. У верующей души перед глазами оживает мир предметов нейтральных, безразличных отношений человеческих. Через все просвечивает воля Божия. Небесная рука, ведущая, получающая и предостерегающая. Нельзя не посоветовать человеку, обращать пристальное внимание не только на случайные совпадения, но и на самые простые факты в своей жизни, как в их последовательности, так и в их параллельности определенным духовным состоянием. Будучи впоследствии уже архимандритом, Иоанн Шаховской добавляет к вышеизложенному, «Большинство людей, даже верующих, не подозревают, что можно вообще быть свыше вразумляемым не только через видение или сновидение, но и через видение обычной действительности человеческой. Это видение обычного, но в новом свете, именуется внутренним получением и есть одно из самых распространенных и потому одно из самых пренебрегаемых людьми явлений Божьего откровения. Человек видит вокруг себя то, что он всегда видит, и то, что все видят, но внутренне. Кроме того, видит еще сокровенный смысл данного предмета. Из видения востекает к ведению. К изложенному следует добавить указание по этому поводу старца Силуана со старого Афона о том, что При всякой беде или внезапном затруднении следует немедленно обратиться с молитвой к Господу, с просьбой об указании, как поступить. Старец пишет об этом так. «Есть люди, и даже великие, которые, когда приходят в недоумение, не спрашивают у Господа. Но если есть у тебя недоумение, то сделай три поклона и скажи, Господи, Я человек грешный и не разумею, как должно, но ты, милостивый, вразуми меня, как нужно поступить. Милостивый Господь не хочет, чтобы душа наша была в смущении от врага. И Господь непременно вразумляет и внушает, что надо делать и чего не делать, потому что Он очень близок к нам. В жизни своей я много раз в час беды спрашивал Господа и всегда получал ответ. Пусть может кто-нибудь скажет, что так бывает только со святыми, но я говорю, что из самых грешных любит Господь и дает свои милости, лишь бы отвратилась душа от греха. Всегда я во всем надо иметь от Бога вразумление». что и как нужно сделать или сказать. Для этого надо, чтобы всякий христианин, особенно епископ или священник, стоящий перед необходимостью найти в том или ином случае решение, согласное с волей Божией, внутренне отказывался от всех своих познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов, и свободный от всего своего, внимательно в сердце молился бы Богу, и первое, что родится в душе после этой молитвы, принимал как указание свыше. Подобное искание познания воли Божией через непосредственное обращение к Богу с молитвой, особенно в нужде и скорби, приводит к тому, что человек в душе своей слышит ответ от Бога и научается понимать руководство Божие. Так всем надо учиться познавать волю Божию, а если не будем учиться — то никогда не познаем этого пути. Делание это в более совершенной форме предваряется навыком постоянно молиться, держа внимание в сердце. Но чтобы достовернее услышать голос Божий в себе, человек должен совлечься своей волей и быть готовым на всякую жертву. Вступивший на этот путь преуспевает, если только на опыте познал он, как действует благодать Святого Духа в человеке, если в сердце его укрепилось гневное самоотречение, то есть решительный отказ от своей маленькой индивидуальной воли ради достижения и совершения святой воли Божией. Однако только тогда, добавляет старец, когда душа всецело предалась на волю Божию, тогда сам Господь начинает руководить ею. и душа непосредственно учится от Бога, а раньше наставлялась учителями и писанием. Но это редко бывает, чтобы учитель душе был сам Господь, Своей благодатью Святого Духа, и мало кто знает об этом, а только тот, кто живет по воле Божией. «Почему это так?» объясняет преподобный Иоанн Лествичник, который пишет, «Бог потому не открывает нам своей воли, Чтобы мы, познавшие ее, не ослушались и не подверглись большему осуждению. Только тот может познать волю Божию, кто умрет всему миру и откажется от своей воли во всем. Последнее утверждение формулируется святыми Отцами следующим образом: Предоставь Богу ум нагим. и привлечешь невидимую божественную помощь. Это довольно таинственное изречение, надо понимать так. При всяком жизненном и духовном, в том числе, вопросе или затруднении, следует отрешиться всецело и от своей воли, и от своего желания в отношении направления дела, поступка и решения. И тогда На абсолютно бесстрастное сердце и отказавшийся от себя ум Господь пошлет свое решение вопроса или недоумения. Конечно, для нашего сердца, чаще всего обуреваемого страстями и пристрастиями, очень трудно полностью освободиться от своего желания, поэтому то часто и не приходит решение вопроса от Господа. которое может быть принято лишь сердцем совершенно свободным от собственного затаенного в глубине сердца пристрастия или желания. При этом, как пишет старец Силуан со Старого Афона, «Если ты скорбишь о какой-либо вещи, то, значит, не вполне предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь по воле Божией».